Часть вторая. Глава первая. Крохотная кухня хрущёвки едва вместила пятерых человек, и всё же они смогли разместиться за столом, на который тётя Маня наставила тарелок с пирогами, киселем и, конечно, кутьёй. А вот суп, изумительные холодные щи из щавеля с яйцом, был разлит по пиалам, потому они занимали меньше места. В центре стола стояла кизиловка, и тётя Маня велела Пашке её разлить. Мне не надо, покачал головой Лёша Земских и накрыл свою стопку ладонью. Грамульку, чтоб помянуть. Нет, я не буду. Плохо себя чувствую. И выглядишь не очень, заметила тётя Маня. Лицо красное. Уж и не давление ли у тебя? Это я обгорел. улыбнулся Лёша. Земских теперь морской волк, хмыкнул Павел и взялся за разливки зиловки. Ладно, не хочет пить, пусть не пьёт. А мы поднимем стопки за покой души Сашиного папы. Похороны Пахомова прошли сегодня, и Оля до сих пор не могла отделаться от неприятного послевкусия. Народу на похоронах было очень много. Неприлично много. Оскорбивших при этом можно было по пальцам пересчитать. Основная масса это журналисты и те, кто давно желал сплесать на могиле Пахомова. Похороны организовала администрация города. Её представитель толкнул на церемонии пламенную речь, но говорил не столько о покойном, сколько о политической обстановке в регионе в частности. И в стране в целом местные власти из убийства Пахомова решили раздуть громкое дело. Это были не похороны, а какой-то митинг. Присутствовать на нём было неприятно не только тёте Мане и Саше, но и Ольге. Поэтому, когда гроб опустили в могилу и мать и дочь кинули на него по горсти земли, она шепнула подруге: "Я ухожу. Вы со мной?" Саша коротко кивнула. За всё то время, что Саша провела на кладбище, она не проронила ни одной слезинки и не сказала ни слова, сидела истуканом, принимала соболезнования отстранённо. Сухо кивала тем, кто подходил к ней, и отворачивалась. Привёз их на кладбище всё тот же Пашка, держался рядом. И когда увидел, что Оля с Сашей двинулись к выходу, А тётя Маня Семенила рядом бросился за ними. Вы что, уже домой? Да, ответила Крестовская. Так ещё же залпы и заруди будут. Потом поминки в социальной столовой, якобы накормят всех желающих. Саша плотно сжала губы и принялась крутить колёса своего кресла, хотя в этом не было необходимости. Оля везла её. Мы дома помянем, выпалила тётя Маня. Я наготовила всего, так что милости прошу к нам. С удовольствием. А Леху с собой не позовем?» Земских присутствовал на похоронах. Держался в стороне ото всех. Явившись, кивнул Оле и Пашке, тетя Маня пожал обе руки, а перед Сашей опустился на корточки, заглянул в глаза. Он хотел что-то сказать, но то ли не смог, то ли не захотел. Несколько долгих секунд похомова и земских смотрели друг на друга. В её глазах боль, в его тоже. Но какая-то она разная. Оля пыталась понять, что испытывает Лёша, но ей это не совсем удалось. Из нескольких вариантов она выбрала самый логичный. Решила, что он просто испытывает вину за своего отца. сделавшего инвалидом Сашу, и именно эта вина наполняет его глаза болью. Потому что земских вряд ли есть дело до смерти Пахомова. Бесспорно, он сочувствовал Саше, но если бы испытывал только сочувствие, смотрел бы на неё иначе. И вот Пашка предложил позвать Лёшу с собой, и Саша согласилась. Через минуту Лёшка присоединился ко всем. Они загрузились в машину, и Сашка сорвалась. Она ревела и стучала кулаками по приборной панели. Хорошо, что Opel Пашки сделал добросовестными немцами, иначе развалился бы на части. Это было ужасно. Ужасно, ужасно. Сорокин обернулся назад и с мольбой посмотрел на тётю Маню. "Сашенька, успокойся", попросила она и всхлипнула. Александра закивала головой и схватила бумажный платок, протянутый Пашей. Высморкавшись, она хрипло проговорила: "Помните Алису в Стране чудес? Когда в финале королева крикнула: "Рубите ей голову!", а Алиса отмахнулась со словами: "Да кому вы страшны? Вы всего лишь колода карт". И они карты полетели ей в лицо, и девочка проснулась. Я весь последний час чувствовала себя той Алисой в стране чудес и очень хотела обратить всю собравшуюся сушуру во что-нибудь неодушевлённое. Тут загремели оружейные залпы, и Саша умоляюще прошептала: "Поехали отсюда". Пашка тут же сорвал машину с места, и по прошествии часа вся честная компания села за стол, чтобы поминуть усопшего. Саша объеняла из двух рюмок. Пашка отнёс её в комнату, уложил, вскоре ушёл. Ему позвонил сын и позвал куда-то. Тётя Маня спросила у Лёши: "А это правда, что мы ему Глебу мака копалиц отгрызла?" То, кто нашёл труп и примерно при каких обстоятельствах, знал уже весь город. Враньё, не моргнув глазом, соврал Лёша. "Как представлю?" Тётя Маня, уткнувшись в ладошку, встала к плите. Кому ещё риса с рыбой положить? Мы наелись, тётя Маня. Спасибо, всё было очень вкусно. Пойдём мы. Вам тоже отдохнуть не мешает. Оля была того же мнения. Тётя Маня хорошо держалась и когда узнала о смерти сына, и на похоронах, но всё ради внучки. А когда Саша уснула, Та начала на глазах рассыпаться. Но она и при гостях старалась сдерживать эмоции. Да, устала я. Не стала спорить тётя Маня. Спасибо вам, ребята, что пришли. И что поддерживаете Сашеньку. Вы уж не бросайте её. Я старая уже, помру скоро. И как же тогда она? И снова в глазах Лёши боль. Как туча на глубоком небосклоне набежала стремительно и заволокла с собой солнце. Земских порывисто обнял старушку. Она прижалась к его груди, но тут же отстранилась и махнула рукой, как будто говоря: "Идите уже". И гости покинули квартиру. По подъезду шли в молчании, каждый думал о чём-то своём. Оля о Саше. Как она без тёти Мани Когда та умрет, а Пахомовой некому будет позаботиться. Да, она, Ольга Крестовская, поможет подруге, чем сможет, но не станет, как бабушка, посвящать ей свою жизнь. Как и никто другой. Как те же немногочисленные родственники, что присутствовали на похоронах. А это значит, Саше светит интернат для инвалидов. «Надо что-то сделать». выпалил Лёша, когда они вышли на улицу. Ты о чём? О Сашиной ситуации. Ей необходимо помочь, причём сейчас, не дожидаясь смерти тёти Мани. Согласна. Но я не знаю, как. Хотя бы квартиру обменять. Да на что эту халупу обменяешь? Пусть на такую же хрущёвку, но на первом этаже, чтоб Саша могла чаще гулять. Когда бабушка скончается, всё равно никому будет её вывозить. Но она же ещё жива. Лёш, тётя Маня едва держится. Скорее ей самой нужна будет сиделка. И всё же квартиру нужно обменять на нормальную, в новостройке, с пандусами. Сделать первый шаг, следующие дадутся легче. Без доплаты? Округлила глаза Оля. Да это нереально. Жильё тут не может быть очень дорогим, так? Наверное. У тебя есть время, чтобы найти риэлтора и прицениться к недвижимости? Есть, но будь добра, займись этим. Если доплатить нужно будет 500-600 тысяч, я добавлю их. Ты работаешь матросом на судне. Откуда ты возьмёшь такую сумму? Продам свою машину. Мне она всё равно не нужна. Оля в упор посмотрела на земских, глаза в глаза. "Не как не пойму, что с тобой такое?" проговорила она. "Ты не вспоминал не только о Саше, но и о родном городе, в котором до сих пор живёт твой отец. И вдруг ты приехал сюда на всё лето, а похомовы готов отдать весьма крупную сумму. Ты же ей на зубы денег дала?" мы ставим их в обычной поликлинике. Это раз. И два. Я никогда не теряла связи с Сашей. Мы дружили все эти годы, пусть и на расстоянии. Она замолчала. А Лёша как будто не заметил этого. Он не отводил взгляда, но его глаза как будто смотрели не на Олю, а внутрь себя. Спасибо, что напомнила об отце. Рассеянно проговорил он. Я должен с ним встретиться. Сейчас? Сейчас не получится, ведь я не знаю, где он обитает. То есть, вашу квартиру он продал? Оля хотела сказать пропил, но воздержалась. Он её сдал, как мне сказал Пашка Соколов. Так что я надеюсь найти его через жильцов. Диалог пришлось на этом прервать, потому что Лёшин телефон зазвонил. извинившись, он отошел в сторону, чтобы поговорить, а Оля присела на лавку. Если Земских сейчас отправится в отель, то они поедут вместе. Сегодня вечером она договорилась встретиться с Олегом, причем не по делу, а просто так. Косицын пригласил Олю на ужин. Он нравился ей, этот мальчик. И его она так же, как Земских, не сразу разглядела. Оля не верила в любовь с первого взгляда. В страсть? Да. Но с ней и такого не случалось. Она ко всем мужчинам долго приглядывалась, даже к тем, с кем просто собиралась переспать. К примеру, тот, с кем у неё последний раз был роман, француз Мишель, проводящий зиму на Канарских, ждал от Оли ответа "да" почти неделю. И это на курорте, где романы вспыхивают в день знакомства. Впрочем, как и тухнут иногда в этот же день. Алёша был её первой и самой сильной любовью. Возможно, потому, что к нему она приглядывалась дольше, чем к остальным. Не неделю, не месяц, даже не год. И когда Оля встретилась с ним после долгой разлуки в баре Приморской, её сердце дрогнуло. Ей показалось, что чувства всё ещё живы. и когда они расстались, поплакала у себя в номере, а потом помечтала о том, как они попробуют ещё раз, и теперь у них всё получится. Но после встречи с Олегом всё изменилось. Мальчик не то чтобы занял все её мысли, но оттеснил Лёшу на второй план. Крестовская всё ещё думала о нём, а когда видела, немного волновалась. Хотя ей удавалось не показывать этого, но ей уже не хотелось возобновлять с земских отношений. Лучше попробовать построить новые с Олегом. "Оля, ты куда сейчас?" услышала она голос Лёши и встряхнулась. "В гостиницу". "Да, я тоже". "Номеров такси не знаешь?" "Нет. Всегда на пашеным драндулете передвигалась". Вот и я. Ладно, поймаем на проспекте машину. Пойдём. Оля встала с лавки и направилась за земских. Он продолжал держать телефон в руке и, похоже, писал кому-то сообщение. "Я слышал, ты завела себе кавалера?" спросил земских, убрав сотовый в карман. "Кто тебе это сказал? Не забывай, мы живём в одном отеле." И ты сплетничаешь с персоналом? Обожаю это дело, криво усмехнулся Лёша. Но в данном случае я просто стал свидетелем разговора администратора ресторана Приморской с метрдотелем. Твой кавалерно делал шороха. Обиделся на то, что его не пустили в зал в шортах, и тут же наябедничал своему боссу, чтоб тот разобрался с халдием. Всё было не так. Олегу просто нужно было срочно со мной поговорить. А ресторан трёхзвёздочного отеля не такое уж пафосное место, чтобы в приморском городе в него не пускали в шортах. Так это было не свидание. Какое тебе дело? Никакого. Просто человек, которому звонил твой Олег. Он не мой. Хорошо. Не твой Олег звонил человеку, с которым я очень хотел бы поговорить. Ты не могла бы попросить его устроить нам встречу? Могла бы. Но зачем мне это делать? Если я скажу, что это касается смерти Пахомова, ты согласишься? Нет, пока ты не введёшь меня в курс дела. Ты знаешь, на кого работает не твой Олег? На какого-то важного дядьку. Да. Его фамилия Устинов. Я что-то слышала о нём. Политик, кажется. в том числе. А еще бывший бандит. Не высокого полета, а так, шушера, отморозок. Потом как-то неожиданно разбогател, облагородился и теперь поражает население щедрыми дарами. Детям качели, бабушкам лекарства, юным морякам кораблик и так далее. И какое отношение этот Устинов имеет к Пахомову? В городе считают, что именно он свалил Глеба Симоновича с пьедестала. Но поскольку он всё равно не унимался, Устинов мог его заказать? Не мог. Потому что ещё 3 дня назад он разыскивал его через частного детектива. А Пахомов умер чуть ли не месяц назад. Лёша остановился, всем корпусом повернулся к Ольге. Олег, тот частный детектив, Да, не стало грешить против истины, Оля. И коль всё встало на свои места, давай забудем обо всём этом. Не могу, Оля. Я хочу помочь одному человеку, сказал бы другу, но мы недавно знакомы. Что это за человек? Эдуард Корнилов, владелец суда, на котором я работаю, и дока, где нашли тела. Вот оно что. Все очень сложно и непонятно, озвучил Олину мысль Земских. Не ладно что-то в датском королевстве, усмехнулась она. Это ещё мягко сказано. Так ты поговоришь с Олегом? Да, конечно. Когда? Сегодня вечером. А ускорить нельзя? Можно, наверное. У меня его номер есть. Давай ты ему позвонишь, меня отрекомендуешь. Потом дашь мне трубку. Мне лучше напрямую. Ладно. Немного опешила от такого напора Оля и достала сотовый. К ужину она спустилась с пятиминутным опозданием, хотя готова была ещё полчаса назад. После того, как Лёша Земских побеседовал с Олегом по телефону, она спросила у Касицына: "Всё в силе?" "Конечно. В 6 я жду тебя в холле." Когда до вечер. И вот он, вечер. Ольга в новом платье стоит перед зеркалом и думает: "А не слишком ли она нарядна?" Её поход по магазинам после недолгой встречи с Олегом в ресторане не удался. Ей не нравилось ничего из того, что было в ассортименте, и Оля на следующий день предприняла ещё попытку приодеться. По совету горничной отправилась на рынок. Там она купила шорты, пару маек и сланцы. Все дешевое, некачественное и корявенькое, но выбросить не жаль после нескольких стирок. Но ей еще нужно было платье на выход и босоножки. Эти вещи обязаны отлично выглядеть и хорошо сидеть. Устав бродить по торговым рядам, Оля зашла в свадебный салон, чтобы охладиться под кондиционером. В основном были представлены платья невесты разных цветов и фасонов, но имелись и коктейльные. Правда, все вы черные, безвкусные. И тут Оля увидела платье-сарафан из шифона, изумрудно-зелёное, завышенной талии, узким лифом и юбкой плиссе. Спина открытая, а под грудью золотая шнуровка. Если бы эту вещь увидела её дочка, то скривилась бы и проворчала: Отстой. Но Оля влюбилась в платье с первого взгляда, потому что примерно в таком она блистала на выпускном. Только выпускное платье было длинным, а у этого подол неровный: спереди ультрамини, сзади миди. Есть 46-й, спросила Оля у продавца, как загипнотизированная, уставившись на наряд. Оно одно. И маркировка вряд ли соответствует реальному размеру. Хотите примерить? Конечно, она хотела. И унеслась в примерочную, моля о том, чтобы платье подошло. Даже на ценник не посмотрела. Ну как? крикнула продавщица. Идеально, ответила Оля. Платье на самом деле село как влитое. Можно глянуть? Крестовская вышла из примерочной. Как для вас создано? цокнула языком женщина. И она сказала это не потому, что хотела продать товар. Она на самом деле так считала, и её мнение совпало с Олиным. Я беру. Это правильно. А на цену не смотрите. Я вам 10% скину. И только тут Ольга глянула на бирку. Да бросьте, расхохоталась она. В цене было не 3, а 4 ноля. «Не может оно стоить, как дизайнерское. Это же обычный ширпотреб». «Какой ширпотреб?» — обиделась продавщица. «Отличное турецкое качество. Сами поносите, потом еще дочка ваша будет в нем щеголять». «Это вряд ли», — пробормотала Ольга. И все же платье взяла, благо прихватила с собой банковскую карту. А на босоножках пришлось сэкономить. Взяла на раз. «Все». просто красивые и подходящие к платью. И вот теперь и босоножки, и платье на ней. Волосы собраны, глаза и губы ярко накрашены. Она такая же, как в 17. Нет, не всегда. Именно сейчас. Бросив на себя последний взгляд в зеркало, Оля вышла из номера, спустилась в фойе. Олег ждал её возле ресепшена. но не сразу узнал бросил взгляд на женщину что вышла из лифта отвёл глаза а через пару секунд его всем телом развернуло к ней будто током дёрнуло обалдеть выдохнул олег когда оля подошла к нему ты просто фантастически выглядишь спасибо ты тоже ничего на самом деле он выглядел отлично Не фантастически, он же не Джордж Клуни в свои лучшие годы. Ну и не ничего. Причёсанный, побритый, приятно пахнущий, одетый в лёгкий бежевый костюм и розовую рубашку. На зефирку похож, ню не мало соли, кремовую ягодную. А ты на богиню. Богини, знаешь ли, тоже разными бывают. Знаю. Есть, к примеру, кельтская богиня плодородия Киридвен. Она мать уродливых сыновей: Афакду и Марфана. С последним рыцари даже в бой вступать боялись, потому что считали, что таким страшилой может быть только сатана. А причём тут их матушка? Так от осинки не родятся апельсинки. Ладно, пока ты меня не заболтал, принимаю комплимент. Давно бы так Олег выставил согнутый локоть, предлагая Оле за него зацепиться. Когда она это сделала, он сказал: "А теперь проследуйте за мной, леди", и повёл её к выходу. "А мы не тут будем ужинать?" "Нет, есть места поприятнее. Неужели тебе не надоело Приморское?" "Есть немного. Я так и думал," Поэтому заказал столик в ресторане с самой изумительной кухней на всём побережье. И где же это чудо-заведение находится? Не так далеко, как ты думаешь, полчаса езды. А пока едем, будем наслаждаться шампанским. Я понял, ты любишь брют. Да, но мы на такси? Нет, у нас сегодня личный шофёр. И указал на шикарный чёрный автомобиль, стоящий у крыльца. Оля не разбиралась в машинах такого класса, поэтому не смогла определить марку. Устинов отоздил. А кто же? У меня самого обычный Nissan, и тот в Ростове, так что если ты со мной из-за денег, то вынуждена горчить, я не богат. А я думала подцепить в поезде олигарха, в тон ему ответила Оля. Да, я слышал, многие девчонки берут билеты в плацкарт, чтобы там найти для себя богатых мужей. С Олегом было легко. Он постоянно шутил, подтрунивал, юрничал, и всё это без напряга. Да, немного по-детски, легкомысленно. Но Оле именно этого не хватало на данном этапе жизни. Лёгкость, детскость и легкомыслие. Водитель, важный дядя в униформе, открыл перед ними дверь, забравшись в салон Оля обалдела. Да в этой машине жить можно. Тут и бар, и телевизоры, и откидывающиеся столики, и встроенные в кресла массажёры. Пьер, поехали, сказал водителю Олег, когда они разместились. Его реально зовут Пьер? шёпотом спросила Оля. Да, он родом из Франции, как и бутылка шампанского, которую я сейчас распечатаю. Олег открыл бар и достал Дом Периньон. А что же ещё могло быть в этой элитной машине? Оля пробовала это шампанское, и оно ей нравилось. Но по её неискушённому мнению, итальянское просекко, что стоило минимум в 10 раз дешевле, было не хуже. Ты как будто чувствуешь себя неловко, проговорил Олег, разлив шампанское по фужерам. Честно признаться, да. Почему? Вся эта роскошь это не для меня. То есть я должен был приехать за тобой на мопеде? А что? Мне бы понравилось. И как бы ты на него села в своём воздушном платье? В нём мне тоже не очень комфортно. Почему? Ты такая изумительная в нём. Я знаю. Но я давно не ношу подобные вещи. Эту купила по веной с порыву. Дело в том, что моё выпускное платье было очень похоже на это. Эх, жаль, что я не надел сегодня брюки в рубчик и жилет с атласной спиной. Ведь именно в таком виде я явился на выпускной. Сегодня ты в костюме зефирки. Это круче, чем нарядиться лохом, подхватило его настроение Оля. Какая ты езвительная женщина, цокнул языком Олег. Надеюсь, подогреешь, когда выпьешь. Можно проверить. Тогда давай за это. За доброту? Именно. Они чокнулись и сделали поглатку. Как тебе? спросил Олег. Я уже пила дом переньон. И мне нравится. То есть я правильно сделал, что наклеил фальшивые этикетки на российское игристое. Оля показала ему язык. и повернулась к окну, чтобы понять, куда они едут. «Я надоел тебе со своими шуточками», — услышала она. «Нет, мне не нравится». «Оль, если я как-то неправильно себя веду, ты скажи мне». «Я растерян». Она отвернулась от окна и посмотрела на Олега. Сейчас ему можно было дать и двадцать три. «Я женился в девятнадцать». В 28 развёлся. 5 лет я жил работой, не отвлекаясь на личное. Монашествовал? Скептически хмыкнула Оля, хотя могла бы промолчать. Конечно, нет, но ты сама понимаешь, наверное. Секс найти не трудно. Но я ни за кем не ухаживал и отвык от этого. Не знаю, как правильно себя подать. Вот и решил пыль в глаза пустить. Да я тоже хороша. Вырядилась как на выпускной бал. Нет, ты это не зря сделала. Олег. А давай не поедем в шикарный ресторан. Пока далеко не отъехали, вернёмся, я переоденусь, и мы отправимся на пляж. Шампанское у нас есть. Шашлык в орбянском ресторане, что напротив Приморской возьмём и по-простому посидим. Ты правда этого хочешь? Сейчас понимаю, что да. Хорошо. «Пьер, разверни, пожалуйста, машину. Мы возвращаемся». Водитель медленно повернул голову и густым басом проговорил на чистом русском. «Не глупите. Шанса побывать в Парадизе у вас больше может не быть. А по-плебийски вы всегда успеете попировать». Выдав эту фразу, Пьер снова обратил свой взор на дорогу и покатил дальше. «Пьер, разверни, пожалуйста, машину. Мы возвращаемся». «Это какое-то особенное место?» — поинтересовалась Оля. «И туда, как и в рай, не всякого пускают?» «Вообще-то да», — ответил ей Олег. «Ресторан находится на территории закрытого клуба. Туда вход только для его членов и их гостей. Насчет нас договорился мой работодатель». «Вот как». «Тогда в Парадис!» — она залпом опустошила фужер. И Олег, налей даме ещё шампанского.